Глава 14 Юля. Кто тебе сообщил об этом? Почему не позвонили мне? Отрывисто бросает молотов, пока мы быстро шагаем по длинному коридору его офиса. Вернее, шагает он, а я бегу в попытке за ним угнаться. Звонила одногруппница Димы. Ему стало плохо на занятии, и она вызвала скорую. Он попросил позвонить ее мне и сказал, чтобы я передала информацию вам. Последнее я только что придумала чтобы успокоить отцовское эго Молотова-старшего. Злость на то, что он снова обвинил меня в желании заграбастать его деньги, быстро стерлась тревожным известием о том, каким обеспокоенным Сергей Георгиевич выглядит. По пути к выходу я ловлю на себе любопытные взгляды проходящих сотрудников, явно нашедших повод для офисных сплетен. Пусть думают, что хотят. Все, что сейчас имеет значение, это состояние Димы. Чёрт дернул меня поехать к Молотову именно сегодня, когда аппендикс Димы решил воспалиться. Аппендицит? Это ведь не так страшно? Мы ему папе вырезали, но это было давно. Надо бы погуглить. Господи, надеюсь, с Димой все хорошо. «Садись», — распоряжается Молотов, кивая в сторону своего брутального внедорожника, и до того, как я успеваю взяться за ручку, неожиданно распахивает для меня дверь. «Спасибо. Искренне благодарю его». И быстро юркаю в салон. В ту же секунду, как отец Димы оказывается на соседнем сиденье, автомобиль срывается с места. Да так резко, что моя спина прилипает к спинке кресла. Рука сама тянется к ремню безопасности, чтобы пристегнуться. А олигарх-то гонщик. Пока я перебираю в голове список вещей, которые могут понадобиться Диме в больнице, Молотов достает телефон и, потыкав пальцем в экран, прикладывает его к уху. Федя, у меня сын к тебе в больницу с аппендиксом попал. Я сейчас как раз еду. Возьми его состояние под личный контроль, ладно? Буду глубоко признателен. От его спокойного, твердого голоса паника внутри меня ослабевает, и я тихонько выдыхаю. Все-таки приятно, когда за дело берется мужчина. Я бы и сама совсем справилась. Но все равно приятно. Оставшуюся часть пути до больницы мы едем молча. Я вдыхаю терпкий парфюм Молотова, и меня то и дело тянет посмотреть на его руки, лежащие на руле. Не знаю, почему крупные смуглые кисти под белой манжетой так на меня действуют. Наверное, потому что они, как из рекламы, большие, с выступающими венами, своим видом намекающие на то, что могут с легкостью свернуть мне шею. Снова приют подмышки и перехватывает дыхание. Ух уж это тяжелая энергетика сильных мира сего! Может быть, существуют какие-нибудь курсы имиджа крутого олигарха, на которых обучают тому, как заставлять людей вокруг чувствовать себя неловко одним присутствием. Надо позвонить Снежане Борисовне. Вспоминаю я на подъезде в больницу. Молотов ничего не отвечает. Лишь слегка кивает головой, как бы давая на то свое олигархическое одобрение. Снежану новость о госпитализации сына приводит в полнейший шок. Она восклицает «О боже, боже!» Он наверняка грыз много семечек и даже пару раз всхлипывает, после чего обещает примчаться в больницу сразу же, как закончится процедура обертывания. Машина останавливается на парковке больницы, и мы с Молотовым, словно спецназ на задании, одновременно покидаем салон. И даже дверьми хлопаем в унисон. Оказавшись за стеклянными больничными дверями, я нахожу глазами стойку ресепшена и уже собираюсь атаковать бабульку, сидящую там расспросами. Но Молотов вдруг перехватывает мой локоть и тянет в противоположную сторону. Но там же я растерянно тычу в удаляющееся окно из толстого оргстекла, неуверенная, что олигарху из Лондона известны внутренние распорядки московских больниц. «Просто следуй за мной!» Негромко распоряжается Молотов, подтаскивая меня к лысеющему коренастому мужчине в добротном костюме. В голову не кстати приходит мысль, что он похож на Эркюля Пуаро. Из сериала, конечно. А не на того жуткого мужика с кошмарными усами из недавней экранизации убийства в Восточном экспрессе. Спасибо, что встретил, Федь. Молотов крепко пожимает Пуару руку. Как Дима? Несмотря на спокойствие тона, в его голосе угадывается тревога, и я снова думаю, что Димин отец все-таки хороший. Меня недолюбливает факт, но Асы не беспокоится. В порядке все, Сереж, не переживай. Добродушно басит мужчина. Дело-то молодое. «Операция пять минут назад закончилась. Проводил наш самый опытный хирург, Горунов, если знаешь такого. Как сын твой от наркоза отойдет, переведут в отдельную палату и сможешь навестить». «Спасибо тебе, Федь. Есть еще одна просьба. Пропуск мне нужен, чтобы с вашими цербершами седыми на ресепшене не ругаться». «Сделаем, Сереж. Для тебя и для Снежаны, правильно понимаю?» Молотов бросает короткий взгляд в мою сторону и вновь смотрит на распорядителя пропусков. «Три. Живцова Юлия Владимировна». «Божечки, и для меня сделают пропуск». «Сделаем. И давай договоримся, никаких благодарностей, Серёж. Я и так твой должник по гроб жизни. Пойдёмте, я вас проведу на нужный этаж». «Мы послушно идём за квадратной спиной мужчины к лифту, а я борюсь с желанием обнять Молотова и извиниться за всё, что я ему наговорила. Я всегда ценила в людях великодушие». И то, что Димин отец проявил его по отношению ко мне, кажется мне невероятным и от этого вдвойне ценным. Спасибо большое вам. Трогаю его за локоть, когда серебристые створки лифта закрываются. За пропуск и за то, что все так устроились с Димой. Я это очень ценю. Молотов ничего не отвечает, лишь опускает взгляд на мою ладонь на своей руке, от чего я мгновенно заливаюсь краской и ее отдергиваю. «Идиотка, Юля!» Почему сразу убрать не могла? Мы проводим в больничном коридоре около сорока минут, прежде чем нам говорят, что мы можем войти в палату. Лежащий на койке Дима выглядит как человек, перенесший операцию. То есть хреново. Лицо цвета его любимого сыра с плесенью, губы серые. Как ты? Осторожно беру его за руку. Я волновалась. Вернее, мы оба волновались. Я и твой папа. Я оглядываюсь на Молотова стоящего за моей спиной, и немного отодвигаюсь, освобождая место рядом. «Было так больно!» Дима страдальчески кривится. Затошнила. Думал, в ресторане тухлую рыбу подсунули, а оказалось аппендицит. Главный врач больницы взял дело под личный контроль. Все будет в порядке!» Подает голос молотов. «Думаю, дня 3-4 и тебя отпустят. Пять или семь!» Вздыхает его сын. Так хирург сказал. Лежи сколько нужно, Дим. Главное, чтобы все зажило. Твой папа для нас пропуска сделал. Буду приходить к тебе каждый день. И ты мне список напиши, что тебе привезти, ладно? А по поводу еды я у лечащего врача уточню. Сынок, раздается театральный визг за нашими спинами. Как же тебя так угораздило? Мы с Молотовым, следуя традиции синхронности, оборачиваемся, чтобы взглянуть на источник шума. Снежану, пахнущую как шоколадная фабрика и выглядящую так, словно где-то поблизости проходит дискотека. «Семечки. Это все семечки», — причитает она, втискиваясь между нами. «Юля, срочно выкинь эту дрянь, ты меня поняла?» А пока я думаю, при чем здесь семечки и почему она так уверена, что я пичкаю имя Диму, она склоняется к нему и начинает безостановочно гладить его лицо. «Бедненький мой сыночек». Такой клоповник тебя привезли. С плача Ярославны она вдруг резко переходит на деловой тон и объявляет. Сереж, надо в Израиль отправить Димку на реабилитацию. У нас лечить не умеют. Глазом не успеешь моргнуть, как инвалидом сына нашего оставят. Слышал? Животы с тряпками зашивают. Я с ним поеду, буду следить. Снежана, не пари чушь. Раздраженно отзывается Молотов. Здесь прекрасные врачи. А аппендицит — неприятная, но рядовая операция. И никакая реабилитация в Израиле после нее не нужна. Вот ты снова сереж, на сына сквозь пальцы. Снежана. Звучит короткое предупреждение, и женщина надув губы замолкает. Нет, все-таки не зря я подозревала, что Снежана Борисовна набитая дура. Дура и есть. Молотов все организовал, пока она на не валялась а она поездку в Израиль себе за счет сына выколачивает. Все мои последующие попытки заговорить с Димой не увенчиваются успехом, потому что Снежана нависает над ним, как коршун над птенцом. «Ладно, Дим», — улыбаюсь сквозь зубы, — «приду к тебе завтра перед занятиями. Напиши, что тебе нужно, и я привезу». Я чувствую на себе пристальный взгляд Молотова-старшего, пока наклоняюсь, чтобы поцеловать Диму в щеку, И в ту же секунду решаю, что в Барвихе ночевать я сегодня не останусь. Провести пять дней в одном доме с отцом Димы — это... в общем, не могу я. Я выхожу за дверь, оставив Диму купаться в лучах непрекращающейся трескотни снежаны и молчаливой заботы его сурового отца, и набираю Марине. Она на пару с одной девчонкой из университета арендует небольшую однушку, и я рассчитываю напроситься к ней на ночь, а дальше что-нибудь решу. «Марин, возьми меня сегодня к себе, а?» Жалобно влею в трубку. «Дима в больнице, а я с Молотовым в одном доме боюсь оставаться». «Не, подруга, сорян, но не могу. У меня сеструха из Ижевска на три дня погостить приехала. Вот дерьмо».